Ника. Рим. Вилла Боргезе. Как узнать настоящую женщину? Для нее нет понятия поздно. Что это значит? Она умеет любить и быть любимой в любом возрасте. Посмотри вокруг. В Италии это особенно бросается в глаза. Здесь повсюду в барах, в ресторанах, на пляже, да и здесь в парке гуляет красота, которая полностью игнорирует свой возраст. Да-да, точно. Плевали они все на быты и традиции Спизанской башни. Поцеловала Вера Бориса в губы. Обнявшись, целуясь, мы так или иначе двигались тенистой тропой и любовались ландшафтом парка Виллы Боргезе. И плевать нам хотелось на все условности с высоты холма Пинчо. Объятия и поцелуи. Вот что преследовало нас постоянно. Вот что не давало расслабиться ни на минуту. Настолько неутомимые, словно были одной любви обильной скульптурой этой виллы. И нам за ласку неплохо платили. Давай сегодня без музеев. Ты читаешь мои мысли. От шедевров тоже надо отдыхать. Просто ляжем на травке у озера. Где ты хочешь? Прямо здесь, кинула Вера рюкзак на английский газон. Представляю, какие здесь раньше творились дела. Кто здесь жил раньше? Много кто, всех не помню. Но одной из хозяек усадьбы в XIX веке была Елена Баргезе, внучка русского графа Бенкендорфа. Хорошо с тобой. Ты все знаешь. Все, что связано с русской историей. Я не об этом. Ты знаешь то, что хочу я. Я не знаю, а ты знаешь изучала веропейзаж, который обрамляли итальянские сосны пинии. Сейчас там, на самых верхушках, под густыми зонтиками крон прятались ее мечты. А что за красивые деревья? Пинии им по четыреста лет. Нам бы столько прожить и не стареть. Ты бы согласилась всю жизнь на одной ноге? Да, а что? Красивая декоративная жизнь. А это что за здание? Греческий храм Эскулапа. Солидный. Там дальше еще есть и и зоопарк. Какая забавная цепочка. Сначала и подром, потом зоопарк, потом музей. Я люблю лошадей, но ни разу не каталась верхом. Хочешь, сходим, покатаемся? На жирафе хочу можно? дурачилась Вера. Невозможно. У него шея болит. Что так? Знаешь, сколько там уже сидит желающих? Пусть сидят. Мы будем валяться. Вытянула вверх руку Вера, пытаясь поймать в кольцо, образованное пальцами, яркое солнце. Здесь так хорошо. Всякий раз, оказываясь в Риме, она приближалась к своей мечте настолько, что казалось, вытяни руку и достанешь. Но с мечтами никогда не было так просто, а с женскими тем более. И вот она уже снова вглядывалась вдаль, высматривая в оптический прицел новую жертву, спрашивая себя постоянно: "И почему для достижения мечты мне приходится заниматься бог знает чем? Почему кроме нас никто не целуется?" Рано еще». Люди стали экономнее. Мы экономим не только на деньгах, но даже на чувствах, на страстях. Перестали бить посуду, потому что дорого, как и нервы. Почему, почему? Потому что не с кем. Никому, кроме нас, в голову не приходит. Я думала, они в сердце сначала приходят, потом уже в голову. А мне сразу в голову. Потому что душа твоя Игольница из красного шелка, голова, прекрасный букет мыслей в вазе 90х 60 90, ну или около того, красноречиво заметил Борис. Обичь посуду? Как можно разбить пластиковый стаканчик? помахала своим пустым Вера. Борис тут же налил ей еще белого. Пока вино торопилось в стакан, он думал, что на это ответить. Вера все время заставляла его думать. Не надо стараться преобразить мир. Он и так прекрасен. Расшифруй, посмотрела она на меня. На ее переносице возник вопрос. Делай, что любишь, только так, чтобы этот мир не испортить. Хороший девиз. У тебя получается? Нет. Просыпаюсь и чувствую себя самозванцем. Начинаю сам себя звать. Эй, вставай, хватит валяться. Жизнь проходит. Я тоже не люблю рано вставать. В одиннадцать утра это рано? Как считаешь? Ну, все зависит от того, с кем просыпаешься, задумалась над своими же словами Вера. Вот эта самая зависимость и пугает, отшутился Борис, а про себя подумал: очень важно даже не то, где ты уснешь, а где проснешься». В одиночестве ли или среди своей любимой, укутанный в асфальт своих тревог, или блаженный, раскинув части тела так гармонично, что они сами собой в ночи нашли свое продолжение в твоей женщине. Ночь время расставаться со своими комплексами, будто услышала слова Бориса Вера. Мне иногда кажется, что у тебя их нет. Только ночью соврала Вера. Иногда она запиралась в ночлеге и не выходила оттуда часами. Да и куда выходить? Другая комната называлась Одиночеством. Ночь многим дает надежду, а потом ворует. Эта ночь могла бы продолжаться сколько угодно долго и где угодно. Пока однажды возвращаясь с одной из вечеринок, где Боря так набрался, что мне пришлось загрузить в такси и увезти домой в самом разгаре праздника. Ты чего так быстро набрался? Скучно. Ты не одинок. Ты на что намекаешь? Думаешь, мне не наскучило это зрелище? Перестань. Это вряд ли. Это вредно. Это ты себе втолкни. Машина остановилась у самой парадной. Я с трудом вытащила его на улицу, как назло лифт не работал, пришлось подниматься пешком. Дорогая, что-то моя левая нога совсем не слушается. Начал Боря как-то странно шепелявить. Я думала, он прикалывается. Нет. Когда мы доплелись до квартиры Бориса, просто вырубила. Это не было похоже на правду, и тревога моя была не напрасна. Я позвонила сестре. ее муж был ведущим нейрохирургом в городе. Он взял ситуацию под свой личный контроль и довольно быстро поставил Бориса на ноги. Борис оправился через несколько месяцев, но после этого стал каким-то нелюдимым, мрачным. Картины приобрели ядовитые оттенки. Успех был отравлен. Как ни пыталась я отрезвить его жизнь, от нее все больше несло спиртом. Запах спирта отдалял нас, пока не исчез из моей жизни совсем. Такой весь распрекрасный и благородный, неужели выростали из за пьянки? Что-то ты не договариваешь, посмотрел я в темноту, где блестели зрачки Веры. Ты прав, была еще одна причина. Как-то навещая Бориса в клинике, я столкнулась в палате с девушкой. Оказалось, что я была не единственной музой каков шельмец творцы они такие музы мало нужна стая